Глава двадцать Невидимая забота. На второй неделе, когда я, наконец, осваиваюсь в центре, впервые плаваю в бассейне. Поздно вечером, чтобы никому не было до меня никакого дела, и перестаю удивляться роскошной платиновой блондинке в зеркале. Случается то, что должно было произойти еще в первый день. Солистки Малины возвращаются с гастролей. И тихий особняк Рауды превращается в жужжащий улей. Одновременно и радостно, и волнительно. Анастасия и Вероника в группе уже три года. Им не нужно ничего доказывать. Обе — звезды первой величины, с целыми толпами поклонников. К тому же настоящие красавицы. Выше меня — фигуристые. И гораздо ярче. Если бы не Арина... которая за пару дней до их возвращения выкинула на мусорку все мои вещи и привезла новые. Я выглядела бы серой мышью рядом с этими красотками. Удобные шелковые шаровары и короткий топ здорово спасают ситуацию. Я больше не похожа на уборщицу и не жду, что попросят сделать кофе или помыть полы в комнатах. В отличие от горгульи, девушки в принципе не выражают никакого фи. Она забавная. Хоббитов у нас еще не было. Со снисходительной улыбкой заявляет Анастасия. Для фона идеально. Поправляя декольте, смеется Вероника. Никто не будет отвлекаться по сторонам. Дополняет она с короткой запинкой. Чем-то это знакомство напоминает первый день с ночными бабочками. Соней и Ликой. Они тоже поначалу смотрели на меня, как на инопланетянку. Но мудрый внутренний голос заранее подсказывает, что добрыми бабочками здесь и не пахнет. Насколько все плохо, становится ясно в ближайшие два дня. Солистки не жалуются преподавателям и начальству, не ругаются со мной, не строят козни, больше не подшучивают. Противоположность Валентине Павловне – они выбирают совершенно другую тактику – игнорирование. меняют партии в песнях, заставляя путаться в текстах, импровизируют в танцах так, что приходится уступать и сжаться к краю сцены. Это невинная с виду игра к концу недели добивает меня эффектнее нападок нашей оперной дивы. Растерянная избитая сбитая с толку, вскоре я сама начинаю петь не то и двигаться не так. Вся прежняя подготовка летит псу под хвост. А когда Шапокляк объявляет, что скоро группу ждет первое пробное выступление в новом составе, начинается настоящий ад. Мы буквально поселяемся в танцзале. Вкалываем, как проклятые. Повторяем, повторяем, еще раз повторяем. Общие танцы и сольные выходы. Переходы от одной песни к другой. И переодевание. В таком ритме иногда я забываю поесть. Совсем перестаю отвечать на звонки мамы. И с каждой ночи сплю все хуже. За четыре дня до концерта усталость дает о себе знать. После окончания репетиции я не могу найти силы доползти до комнаты. Присев на минуту на мягкий мат, чувствую, как отключаюсь прямо в зале. Лишь мужские голоса не дают ускользнуть прекрасный мир Морфея. Продвигается все так же хреново. Я не верю своим ушам. Рауды не было в центре больше недели, но сейчас за стенкой говорит именно он. Не то слово. Причем с каждым днем все веселее. Второго мужчину тоже сразу узнаю. Это Марат. Он не кричит и не огрызается, как на нас. В тоне отчетливо звучат нотки усталости и знакомая мне безнадежность. Как она? Вымотана. Это заметно. И все равно старается. Они решили ее сожрать, с ужасом понимая, что разговор обо мне. Уже доедают. И морально, и физически. Твою мать. Мое предупреждение не сработало. Смеешься? Этим царицам короны весь мозг пережали. Последняя стадия звездной болезни. На любую стадию есть свое лекарство. Ты мог мне позвонить. Эм, я планировал, клянусь. Если бы она заплакала или ушла, набрал бы сразу. Но девчонка — настоящий боец. Она справляется. Даже голос ни разу не повысила. От признания Марата становится тошно. Все эти дни он понимал, как мне плохо. Знал причины и не сделал ничего. Хотя мог. И должен был. Словно раздумывает над чем-то своим, Леонас ничего не отвечает. Интуиция подсказывает, что он никуда не ушел. Кусая губы, я жду, что скажет. Но он молчит. Я отменил ближайшее выступление. Раздается где-то спустя минуту. Следующее только через две недели. Успеешь подготовить короткое шоу? На две песни, как визитку. Не уверен. Впервые за весь разговор голос Марата звучит тихо. Ты сам знаешь характер этих баб. Им никто не нравится. Они даже друг друга еле терпят. В таком случае меняй программу. Пусть разучивают с нуля. Вместе. Ты серьезно? В шоке от поворота я прокусываю нижнюю губу до крови. Рауды готов из-за меня полностью изменить шоу? Кажется, Земля сходит с орбиты. Ее давно нужно менять. Как ни в чем не бывало, продолжает Леонас. Ты сам просил год назад. Считай, что время пришло. И кисло. Настя и Веро будут рвать и метать. Скажи, что это мое требование. Захотят поспорить? Я готов пообщаться с каждой. Лично. Нет, с тобой они спорить не будут. Инстинкт самосохранения у этих... <хм> Работает нормально. Тогда не вижу проблем. Да, а Ева? Марат замолкает, не договорив. Она интересная, необычная девочка. Она твоя или можно? Девчонку не трогать. Прерывает хореографа Рауды. Даже думать не смей. Через две недели жду новое шоу. Расходы на реквизит согласуй с алой Я ее предупрежу. Хорошо, все будет готово. От Марата больше не поступает ни одного вопроса, ни одного предложения. Он будто сдувается. Леонос тоже ничего не говорит. В тишине слышны шаги. Вначале одного мужчины, потом, спустя долгий тяжелый вздох, другого. Вскоре стихают все звуки. Чайки за окном, и те перестают кричать. Лишь у меня за грудиной пухает и стучит все громче. До глупых счастливых слез на глазах и цветастых бабочек под сердцем.